Глава 19. Лилиан Брукс. Я была рада, что мама согласилась немного прогуляться. Ей это было нужно. Встряхнуться, привести себя в порядок, вспомнить, что она еще привлекательная женщина, пусть немного забывшая о себе, пока заботилась о своем сыне. Я хорошо проводила время с братом. Я не могла насмотреться на него, и радовалась нашему общению. Он был такой счастливый, хоть и бледноватый. Но уверена, как только брату разрешат гулять, его кожа приобретет здоровый оттенок. В палату заглянул Адам Харрисон. «Этот разбойник вас еще не утомил, Лилиан? Он здоров, как бык, и сможет уморить любого». Я опольщенно улыбнулась по хвале моего брата. Но увидев как заблестели глаза Адама, поняла, что он адресовал себе мою улыбку. «Ох, это было совсем-совсем не так. Главное, чтобы он не начал воображать себе слишком многое. Сейчас Дастин отправится обедать вместе с другими ребятами. Я мог бы вас украсть ненадолго», — предложил Адам Харрисон. «Нет, спасибо, Адам. Я хотела бы составить компанию своему брату. Боюсь, это невозможно. У большинства ребят специальная лечебная диета. Поймите, речь идет не об обычном кафе. Пусть обстановка там соответствующая. Я боюсь, как бы Дастин не начал скучать без меня», – засомневалась я. «Нет, Лили, мне не будет скучно». «Я покажу друзьям твой подарок». «Иди прогуляйся с доком, он классный парень», – радостно выпалил Дастин. Энтузиазма у него было не занимать. Было видно, как ему не терпится поделиться радостью с друзьями. «Хорошо, Дастин, как скажешь». «Но я к тебе еще приду», – пригрозила я ему. «А завтра?» – загорелись глаза брата. «Нет, родной, завтра я улечу обратно в Чикаго». Мне нужно вернуться к работе». «Жалко», — загрустил Дастин. «Но я все равно рад, что ты приехала. К тому же ты еще не улетаешь, ведь так, и мы увидимся». «Обязательно, Дастин», — с жаром заверила я своего брата. Адам Харрисон ждал меня в коридоре. «Давайте немного прогуляемся. Я знаю отличное кафе неподалеку». Я засомневалась на мгновение, стоит ли с ним ехать, но потом решила, что ничего плохого не случится, и согласно кивнула. Мы вышли из здания больницы. Адам нажал на кнопку автомобильного брелка. «Садись», — небрежно кивнул мне Адам в сторону роскошного красного спорткара. «Неплохо», — отозвалась я, присаживаясь на бежевое кожаное сиденье. Спасибо. Я без ума от этой малышки. Родстер Ягуар F-Type». Адам погладил пальцами руль, прежде чем завести мотор. Мотор довольно заурчал. Автомобиль рванул с места и понесся вперед. Не слишком быстро? спросила я. В самый раз. Роскошных девушек нужно катать на автомобилях так, чтобы они визжали от восторга. Адам был неприлично красив. Этот знойный красавчик явно не знал слова «нет». Мне кажется, ему не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы стянуть с девиц трусики. При одном взгляде на него у красота клопались резиночки на стрингах. Но для меня Адам был все равно, что картинка. Красивая, но не цепляющая. Поэтому я сразу решил расставить все точки над «и». «Адам». Я польщена комплименту, но думаю, что он был неуместен. Почему? У тебя нет кольца на пальце, и твоя мама говорила, что ее чудесная дочурка до сих пор одинока. Я не одинока, Адам. Я не рассказывала об этом парне-маме. Почему? Снова заразительно улыбнулся Адам. Ох, давай держаться рамок, доктор-пациент. Я могу не только быть доктором, но и играть в него. У меня очень умелые руки. Не сомневаюсь, Адам. Уверена, что ты найдешь свою девушку. Ту самую, после встречи с которой тебе перехочется клеиться к каждой юбке и трахать все, что движется. О, а твой язычок очень острый. С виду ты такая скромница». Не думал, что грязные словечки будут звучать так соблазнительно из губок скромницы. Я улыбнулась, но больше не стала с ним откровенничать и поддерживала обычную беседу. Адам все-таки не унялся после одного моего отказа. Он остановился у двери кафе, открывая ее для меня, и прижался своим мускулистым телом ко мне. Я напряглась? и развернулась, уткнувшись лицом в его грудь. «Адам, немедленно отодвинься. В противном случае я буду вынуждена жаловаться руководству поликлиники на сексуальные домогательства врача по отношению к родственникам пациентов». Адам посмотрел на мои решительно сомкнутые губы и вздохнул, подняв руки вверх. «Ладно, теперь я точно пас, но попытаться стоило». «Спасибо». Мы сели за столик в кафе и довольно мирно провели время. Когда Адам перестал ко мне клеиться, сидеть с ним стало намного проще и веселее. «Пора возвращаться», — посмотрел на свои часы Адам. «Но знай, если я могу чем-нибудь помочь...» «Нет, спасибо», — машинально ответила я и тут же исправила себя. «Вообще-то можешь» но я не знаю, правильно ли я сделаю, попросив об этом тебя, мало знакомого мужчину. «Никаких проблем, Лилиан. Будем расценивать мою помощь тебе в качестве извинения перед такой чудесной и верной девушкой. Твоему парню очень повезло. Если я смогу тебе помочь, конечно», – спохватился Адам. «Мне нужно узнать имя одного из врачей». «Занимающегося больными, у которых обездвижена нижняя часть тела», — медленно сказала я. «Хм, я не специалист, но кое-что смыслю. Давай сузим область поисков. Расскажи подробнее о случае. Я принялась рассказывать все, что мне известно. Мне было известно не так много, поэтому я чувствовала себя неловко» но Адам выглядел как никогда собранным и серьезным. «Эректильная функция?» — спросил Адам. Я покраснела, но Адам выглядел как настоящий профессионал, знаток своего дела, поэтому я ответила, с эректильной функцией полный порядок. Адам немного помолчал. «Знаешь, я не хочу обнадеживать тебя понапрасну, потому что каждый случай уникален и обо всех нюансах может знать только лечащий доктор. Но, судя по тому, что ты рассказала, шансы на выздоровление есть». Я обрадованно всплеснула в ладоши. «Небольшой, но есть», — добавил Адам. «Говоришь, надо найти доктора, да?» «Хорошо. Я поищу информацию по своим каналам. Оставь мне только свой номер телефона, идет?» «Обещаю, звоните и писать только по делу». «Спасибо, Адам. Я ничего не обещаю, но очень постараюсь тебе помочь. Кстати, почему бы не спросить об этом у твоего парня, а?» «Он не хочет разговаривать на эту тему», — ответила я и поняла, что проболталась. «Черт!» — Адам рассмеялся. «Ничего страшного». Сразу было понятно, что речь идет о дорогом тебе человеке. То, как ты ответила на вопрос, связанный с эрекцией, выдало тебя с потрохами. Я неловко рассмеялась, чувствуя, как бешено колотится мое сердце. Сможет ли помочь мне Адам приблизиться хотя бы немного к тайне мистера Икс? Я знаю о враче немного. Его зовут Филипп. Белый русоволосый мужчина — «Ему за сорок. Уже что-то. Чикаго. Имя врача, специализация. Довольно узкая, судя по всему. Постараюсь помочь. На крайний случай тебе придется обойти всех найденных мной докторов». Я согласно кивнула. «Это были мелочи по сравнению с тем, как бы я сама принялась искать, зная так мало. Мы вернулись в поликлинику». Вечером я увидела мамочку посвежевшую, с обновленной прической и заново окрашенными волосами. Я была жутко рада за нее и поняла, что не зря прилетела. Мама отдохнула и даже успела купить себе платье. Увы, но день быстро подошел к концу. Я до последней минуты отведенного времени была рядом с Дастином и мамой, а потом была вынуждена вернуться в отель. Впечатлений было так много, что я уснула сразу же. Я была опустошена и даже не написала ничего мистеру Икс. На следующий день я успела перед отъездом провести еще два часа в обществе близких, а потом поехала в аэропорт, и уже через три часа я была в Чикаго. Наверное, мне нужно было сразу вернуться в дом мистера Икс. Но вместо этого... Я попросила водителя Тео заехать в другое местечко. «Не самая хорошая идея», — нахмурился добряк Теодор. «Я просто хочу взять кое-что. Несколько милых сердцу вещиц». «Хорошо», — после небольшого колебания согласился Тео. «Но только быстро». Теодор не смог подъехать прямиком к подъезду. Он остановил на углу дома. «Спасибо, Тео, ты душка». Я вернусь очень быстро. Я побывала на съемной квартире и закинула iPod с любимыми треками в свою сумочку и подхватила под мышку миниатюрный лэптоп. Я и не предполагала, что при выходе из подъезда дома столкнусь лицом к лицу с Итаном. От неожиданности я едва устояла на ногах. Итан обхватил меня за талию, оглядывая с ног до головы. Лилиан.